Приведу пример. После терапии с одной пациенткой в течение определенного времени я начала склоняться к мысли, что если она не обязуется работать над снижением употребления алкоголя, она придется расстаться. Я не могла определить, чем был алкоголизм, причины других ее многочисленных проблем или их результатом Пациентка отказывалась сбросить пить, потому что считала, что алкоголь скорее помогает ей, нежели мешает. Я дала ей три месяца, чтобы она подумала и выбрала или я, или алкоголь или она работает над снижением употребления алкоголя вместе со мной, или проходит курс лечения от алкоголизма. Если она отказывается сотрудничать со мной, я не могу продолжать терапию, однако именно в этом различии между прекращением терапии и отпуском от нее, я беру ее обратно, как только она соглашается на мои условия. Пациентка полагала, что мое давление не может заставить ее бросить пить. Это объяснение казалось вполне разумным. Я предложила пациентке поговорить с другими людьми, чтобы они помогли ей принять решение, и она отправилась в отпуск от терапии. После того, как пациентку арестовали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, по решению суда она проходила принудительное лечение от алкоголизма, и у нее не было времени на терапию. Спустя два года после завершения лечения пациентка позвонила мне, и мы возобновили работу». Другая пациентка отправилась в отпуск, поскольку я чувствовала, что не смогу помочь ей, если она не займется какой-либо продуктивной деятельностью. Из-за тяжелой дислексии, эпилепсии и дегенеративного нервного состояния, не говоря уже о 15 стаже частых психиатрических госпитализаций она жила на социальное пособие. Пациентке предстояло выбор – обучение 20 часов занятий в неделю, работа обычная или на общественных началах, или отпуск от терапии. Я дала ей 6 месяцев, чтобы она поступила на курсы и получила какую-нибудь специальность, а потом ещё 6 месяцев, чтобы она нашла работу или продолжала обучение. Пациентка поступила на курсы за день до окончания срока. Второе условие она не выполнила и отправилась в отпуск. Я порекомендовала ей поговорить с другим специалистом и решить, стоит ли ей продолжать работу со мной. Пациентка продолжала групповую терапию и нашла другого индивидуального терапевта. Она настолько на меня разозлилась, что отказывалась со мной говорить. В конце концов, она снова попала на стационарное лечение и уговаривала персонал связаться со мной заставить меня изменить свое решение. Раз в 2-3 недели я встречалась с пациенткой перед группой терапии и говорила ей, как мне не хватает индивидуальных занятий с ней, с каким нетерпением я жду, когда она наконец займется какой-нибудь продуктивной деятельностью. Наконец она выполнила мои условия, и терапия возобновилась. Примечание. Дислексия. От латинского дис нарушение функции – Рассогласование, лексис, речь, слово, форма оптической анозогнозии, характеризующейся неспособностью понять смысл читаемого.